Глава 9. Предположение Нико стало чиркнувшей спичкой, и огонь споров разгорелся с такой силой, как будто вокруг все бензином облили. С одной стороны баталий оказались те, кто хотел идти в пиццерию, а с другой — Бермудес. Ну, сам посуди, постарался я его убедить. Ребята правы, там больше шансов. Нам же надо хоть одним глазком посмотреть, как эта золотая молодежь выглядит. Точно? Поддержал меня Патрик. Соперников надо знать в лицо. Мы так будем лучше готовы. Напустили туману, понимаешь. Вам не надоели уже все эти тайны? Ну, пойдем всей гурьбой за молодежью золотой. Сдался Бермудес. Пиццерия оказалась просторной и яркой, с неоновыми вывесками на окнах. Стены были оформлены красочными фотографиями кусочков пиццы с тянущимся сыром и молочных коктейлей с пенистыми шапками. Пицца и коктейли с фотографий так и просились в живот, и от одного вида у нас потекли слюнки. Мы расселись за длинным столом, накрытой такой яркой красной скатертью, что пятна томатного соуса на ней были почти незаметны, пока локнем в них не попасть. За несколькими маленькими столиками сидели с семьями, а за вторым длинным столом в углу расположилась компания пожилых людей в старомодных спортивных костюмах, кричащих расцветок. «Обожаю итальянскую кухню!» Захлопала в ладоши Лаура. «Ура пармезану!» «Я закажу столько, что остатки в двух коробках понесем», — выпалил Нико. «А можно мне с ананасами?» «Столько жира — это мрак! Можно мне простой салат?» — пробормотал Бермудес. «Мы дружно повернули головы к этому сумасшедшему. Думаю, вы в курсе про негласное правило всех любителей пиццы. Класть на нее можно все, что угодно. Все!» Кроме ананасов! Ну мы ж не варвары!» Но спорить никто не стал, потому что ананасы попросила провиденция. А до сегодняшнего дня провиденция никогда, ни разу, не просила ничего, что могло бы хоть как-то разнообразить еду. Сестра Бермудаса обняла ее за плечи и одобрительно кивнула. «Зрение меня подводит, золотых-то нет тут вроде», обиженно сказал Бермудас, доставая свой пакет с овощными конфетами. «Мармеладку не хотите? Сразу голод утолите». Мне стало жалко Бермудуса, но мы все притворились, что не слышали. Мы пустили сканировать зал взглядом заправских сыщиков. За одним столиком сидела семья с тремя маленькими детьми, которые все щеки вымазали соусом. За другим — парочка молодых людей, которые скучающе уставились в свои телефоны. «А что вон про ту команду скажете?» Патрик с закрытыми глазами указал на пятерых счастливчиков без взрослых, которые вовсю наслаждались свободой, закидывая друг друга кубиками льда. «Молодец!» — похвалила Патрика Лаура. «Учишься видеть ушами!» «Ага, жалко только этой команде года по четыре!» — хихикнул Саму. Дуна, сидевшая рядом со мной, сжала губы в тонкую полоску. Добытый рыжий волос она воткнула в голову тряпичной кукле, и теперь со всей силы скрутила ее под столом удушающим приемом мастера каратэ с черным поясом пришибленный питон. Послышался крик. Компания старичков в углу обмахивала своего потерявшего сознания товарища. На длинном столе громоздился десяток пластиковых тарелок, на которых выносили пиццу. Один из тех, кто остался за столом, вытащил изо рта вставную челюсть, и пока никто не смотрит, бэ, бросил стакан с колой. «Это он так зубы чистит?» «Кто пукнул?» поморщилась старушка. «Я знаю, это ты!» Ткнула она костлявым пальцем в дедушку с внушительным брюшком. «Кто доел пеперони? Пожаловался другой, лысый и с торчащими из ушей волосами, дожевывая последний кусок и осыпая дождем крошек, скатерть и коленки. «Ты, Антуан!» Хором ответили ему остальные. «Только ты ее и ешь!» «Нам принесли пиццу, и пока мы ужинали, старички ушли». Двое держали под руки женщину. Голова у нее бессильно болталась на шее, а рыжие волосы растрепались и налипли на лицо. Похоже, пицца переела. «Неужели и мы такими станем, когда состаримся?» – вслух спросил я. «Надеюсь, нет». «Да почему не работает?» – возмущенно прошептала Дуна, еще сильнее ввинчивая в куклу волос плеча Саму и обрушила на нее атаку приседающего носорога, только само было хоть бы хны. А, -а, -а, а — вскрикнула женщина на улице. «Бедняжка совсем заболела, наверное». «У нас проблема поважнее», — сказал Патрик, постукивая себя по уху, как будто опять подхватил отит. «Мы так и не выяснили, с кем будем играть. Как будем готовиться к матчу, тренер?» Мы повернулись к тренеру, от которого уже давненько ничего не было слышно тренер Эванс безнадежно спал и сопел так сладко, что прозрачная капля, свисавшая у него из носа, поднималась и опускалась при каждом вдохе. Дело было решенное. Деньки прыгскокеров сочтены.